Катастрофа, видимо, произошла только что, и уцелевший мальчишка настолько ошелел, что не мог толком объяснить, как она случилась. Он ходил вокруг грузовика и бессмысленно что-то бормотал, он смахивал на сумасшедшего. Лежавший открыл глаза и застонал. И этот ужасный звук привёл разноцветного мексиканца в чувство.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 Он спросил, не нужна ли помощь. Мы поблагодарили и сказали, что сейчас повезём раненого. Разноцветный мексиканец остался у своего исколеченного грузовика. Дорога была очень тяжёлая, и прошло 3 часа, прежде чем мы добрались до Виларды. К нашей машине немедленно събежалась вся деревня, бог знает, чем занимались местные жители.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 И часто на границах штатов можно увидеть плакат: "Запасайтесь бензином здесь. В штате Аризона он стоит на 4 цента дороже". Ну, тут, конечно, не удержишься, запасёшься. Придорожная глина была красного цвета, пустыня жёлтая, небо голубое. Иногда встречались низкорослые кедры. 200 миль мы ехали довольно избитой гравийной дорогой, но рядом уже строится грандиозное шоссе Лос-Анджелес-Нью-Йорк. Мы остановились у старого колодца, над которым висело громадное извещение: "Вас ждёт пинг здесь воду, как дошёл в Калифорнию за золотом".